Миколей Смелцер. Осколки полевых цветов. Перед вами художественное произведение. Все упомянутые в романе имена, персонажи, организации, места и события являются либо плодом воображения автора, либо используются условно. Любое сходство с реальными событиями, местами или людьми, живыми или мертвыми, является случайным. Посвящается всем тем, кому приходилось бороться за то, что они любят, что бы это ни было. «Любовь, как полевые цветы, её часто находишь в самых неожиданных местах». Ральф Уолде Эмерсон. Пролог. Пять лет назад. Я не плакала, когда умер мой отец. Когда рак жрал его, разъедал его мышцы, ткани, каждую клетку его тела, я не плакала. Когда его тело выносили из дома на носилках в черном мешке, я не плакала. Я не плакала, когда смотрела на его тело в гробу, некогда измождённое, а теперь напичканная всякими филерами и другими волшебными средствами из арсенала грыбовщика. По дороге на кладбище я не плакала. Я не плакала, когда проповедник говорил о жизни и смерти, о неизбежности конца, какую бы хорошую жизнь человек ни прожил. Я не плакала. Моя сестра тоже не плакала, как и моя мама. Обидчики не заслуживают слез. Когда на гроб положили последний цветок и все было кончено, Я не плакала, я улыбалась.